Отец Арнольда уже полтора часа просидел в кафе Мороженом, когда туда наконец вбежала мисс Гёринг. Сидел он как в воду опущенный. Ему даже не пришло в голову купить и почитать журнал. Разглядывать же в этом кафе Мороженом было некого, потому что ещё стояло утро, а люди редко заглядывали сюда до полудня. Ох, дорогой мой, у меня даже слов не хватает вам сказать, как мне жаль. проговорила мисс Гёринг, беря обе его руки в свои и прижимая их к губам. На старике были шерстяные варежки. Не могу передать вам, до чего эти варежки напоминают мне о детстве, продолжала мисс Гёринг. Последние несколько дней я мёрз, ответил Арнольд о отец. Поэтому мисс Гэммилн сходила в городок и мне их там купила. Ну и как там всё? «Немного погодя, я вам всё про это расскажу», — ответил Арнолдов отец. «Но сперва мне бы хотелось знать, всё ли в порядке у вас, дорогая моя женщина, и намерены вы или нет вернуться на остров». «Я... это вряд ли», — вымолвила мисс Гёринг. «Ещё долго». «Ну, тогда я должен рассказать вам о многих переменах, произошедших в нашей жизни, и надеюсь, что вы не сочтёте их слишком уж крутыми, внезапными или революционными или как вы их там ещё назовёте. Мисс Гюринг слабо улыбнулась. "Видите ли, продолжал он, в доме последние несколько дней становилось всё холоднее. У мисс Гэммилн открылся жуткий насморк, должен признать. А к тому же, как вам известно, она с самого начала уныло брюзжит насчёт устаревших кухонных устройств. Арнольд-то ни на что не возражает, лишь бы еды ему хватало, но в последнее время мисс Гэмилон отказывается и шагу в кухню ступить. «Так к чему же во имя небес всё это свелось? Поспешите же и всё мне расскажите», — поторопила его мисс Гёринг. «Быстрее, чем есть, не могу», — ответил Арнольдов отец. «Итак, как-то раз на днях Арнольд встретил в городке Адель-Уайман», свою старую школьную подругу, и они выпили вместе кофе. В беседе Адел обмолвилась, что живёт на острове в доме на две семьи, и ей это нравится, но её жутко беспокоит, кто вселится в другую половину. "Стало быть, я верно понимаю, что они переехали в этот дом и теперь живут там. Они переехали в этот дом до тех пор, пока вы не вернётесь", ответил Арнольдов отец. К счастью, у вас вроде бы не было договора об аренде первого домика, а потому раз это конец месяца, они и съехали, не стесняясь. Мисс Геймлэн желает знать, будете ли вы присылать чеки с квартплатой в новый дом. Арнольд вызвался сам оплачивать разницу в арендной стоимости, которая очень незначительна. Нет-нет, это не обязательно. Ещё что-нибудь нового случилось? спросила мисс Гёринг. «Ну, вам, может быть, интересно узнать, — ответил Арнолдов отец, — что я решил вернуться к своей жене и в свой первоначальный дом». «Почему? — спросила мисс Гёринг. «Сочетание обстоятельств, включая тот факт, что я стар и мне хочется домой». «Ох, батюшки! — вымолвила мисс Гёринг. Какая жалость, что всё так разваливается, верно?» «Да, моя дорогая, жалко». Но сюда я приехал просить вас об услуге кроме того что приехал я потому что любил вас и хотел сказать вам до свидания для вас я сделаю что угодно ответила мисс гёринг что только смогу вот промолвил отец арнольда мне бы хотелось чтоб вы прочли эту записку я написал её своей жене хочу отправить ей а потом на следующий день вернусь к себе домой Разумеется, ответила мисс Гёринг. Конверт на столе перед Арнольдовым отцом она заметила, взяла его. Дорогая Этел, прочла она. Надеюсь, это письмо ты будешь читать со всем чанием и сочувствием, какими-то крепко обладаешь в своём сердце. Могу только сказать, что в жизни каждого мужчины Есть сильный позыв ненадолго оставить позади свою жизнь и поискать новый. Если живёт он у моря, сильный позыв его сесть на первое попавшееся судно и уплыть, каким бы счастливым ни был дом его или насколько б не была любима жена или мать. Так же правда и то, что если мужчина живёт у дороги, у него может возникнуть сильный позыв закинуть за спину катунку и уйти прочь, опять же, оставив позади счастливый дом. Очень немногие слушают этого позыва после того, как юность их прошла, а они этого так и не сделали. Но мысль моя в том, что возраст порой воздействует на нас как юность, будто крепкое шампанское бьёт нам в голову, и мы осмеливаемся на то, на что не осмеливались раньше, быть может, ещё и потому, что чувствуем Это наш последний шанс. Однако, если юношами мы бы могли продолжать это приключение в моём возрасте, очень быстро обнаруживаешь, что это попросту химера, а сил у тебя нет. Примешь ли меня обратно? Твой любящий супруг Эдгар. Оно простое, вымолвила тея Сарнолда, и выражая то, что я чувствовал, Вы впрям чувствовали это, спросила мисс Гёринг. Убеждён, что да, ответил Арнолдов отец. Наверняка же. Конечно, я не упоминал ни о каких своих сантиментах к вам, но она об этом и так догадалась, а такое лучше оставлять невысказанным. Он посмотрел на свои варежки и какое-то время больше ничего не говорил. Как вдруг залез в карман и вытащил другое письмо. Простите, вымолвил он, чуть не забыл. Вот письмо от Арнольда. Так, произнесла мисс Гёринг, распечатывая конверт. О чём же оно может быть? Наверняка лишь ни о чём, да о той профорсетке, с которой живёт. А это ещё хуже, чем ни о чём. Мисс Гёринг вскрыла письмо и принялась читать вслух. Дорогая Кристина, Я велел папеньке объяснить вам причины нашей недавней перемены места жительства. Надеюсь, он так и сделал, и вы удовлетворены тем, что мы не повели себя опрометчиво или тем манером, каковой вы бы могли счесть непродуманным. Люси хочет, чтобы её чек вы присылали ей на настоящий адрес. Папенька должен был вам это сказать, но я подумал, что он мог и забыть. Люси боюсь Очень расстроена вашей нынешней выходкой. Настроение у неё постоянно то угрюмое, то меланхоличное. Я надеялся, что состояние это улучшится после того, как мы переедем, но она по-прежнему впадает в длительные молчания и часто плачет по ночам, не говоря уже о том, что стала нынче крайне раздражительной и уже дважды подцапалась садел, хотя пробыли мы здесь всего 2 дня. Во всём этом я вижу, что натура у Люси крайне тонкости и болезненности, и меня завораживает быть с ней рядом. У Адель же напротив, натура очень уравновешенная, но она до ужаса интеллектуальна, и её весьма интересуют все ветви искусства. Мы с ней и подумываем основать вместе журнал, когда более-менее обоснуемся. Она хорошенькая блондинка. Скучаю по вас ужасно, дорогая моя, и хочу, чтобы вы, прошу вас, верили, если б я только мог как-то достигнуть того, что у меня внутри, я бы вырвался из этого жуткого кокона, в каком нахожусь. Вообще-то рассчитываю, что однажды так и произойдёт. Всегда буду помнить ту историю, которую вы мне рассказали, когда мы с вами только познакомились. Я всегда чувствовал, что в ней погребено некое странное значение, хотя должен признаться вам, теперь я б не мог объяснить какое. Мне нужно идти и принести Живчикову в комнату горячего чаю. Прошу вас, прошу, верьте в меня. Люблю, целую, Арнольд. Славный он человек, произнесла Мисс Гёринг. Письмо Арнольда от чего-то опечалило её, а вот письмо его отца рассердило и озадачило. "Что ж, вымолвил Арнолдов отец. Мне сейчас пора идти, если я хочу успеть на следующий паром". "Погодите, сказала мисс Гёринг. Я провожу вас до пристани". Она поспешно отстегнула розу, которую носила у себя на воротнике пальто, и прицепила её старику на лацкан. Когда они дошли до пристани, уже ударили в рынду, и паром готовился отчалить на остров. Мисс Гёринг увидела это с облегчением. Она опасалась затянутого сентиментального прощания. Что ж, успели тётелька в тётелько, проговорил Арнолдов отец, стараясь держаться, как ни в чём не бывало. Но мисс Гёринг заметила, что голубые глаза его влажны. Она и сама едва могла сдержать слёзы, а поэтому отвернулась от парома. и посмотрела вверх на Косагор. Не могли бы вы, промолвила тетя Арнольда, одолжить мне 50 центов? Все свои деньги я отправил жене, а занять достаточно у Арнольда сегодня утром не подумал. Она быстро дала ему доллар, и они поцеловались на прощание. Пока паром отходил, мисс Гёринг стояла на пристани и махала. Он попросил её об этом в виде услуги ему. Вернувшись в квартиру, она никого там не застала, поэтому решила идти в бар и пить там. Она была уверена, если Энди сейчас там и нет, рано или поздно он туда явится. Пила она там несколько часов, и уже начинало темнеть. Энди ещё не явился, и мисс Гёрин ощущала небольшое облегчение. Глянув через плечо, она увидела, как в бар входит тот добродный мужчина, у которого автомобиль похож на катафалк. Она непроизвольно вздрогнула и мило улыбнулась Френку Барману. "Френк, спросила она, у вас когда-нибудь бывает выходной?" "Он мне ни к чему. Почему же? Потому что мне нравится ушки на окошке держать, а потом заняться чем-нибудь стоящим. Да мне и всё равно, ни от чего никакого удовольствия, кроме как о своём думать. А я о своём думать ненавижу, Френк." "Не, это глупо." из рёк тот. Крупный мужчина в пальто только что взобрался на табурет и метнул вдоль по стойке полтенник. Фрэнк его обслужил. Выпив, мужчина повернулся к мисс Гёринг. Выпьете, спросил у неё он. Как-то его не боялась, её охватил странный трепет от того, что он наконец-то с ней заговорил. Мисс Гёринг ожидала этого уже несколько дней. и чувствовала, что не может удержаться и ему об этом не сообщить. "Большое вам спасибо", ответила она так подобострастно, что Френк, мало одобривший дам, заговаривающих с незнакомыми мужчинами, мрачно насупился и передвинулся к другому концу стойки, где взялся читать журнал. "Большое спасибо, я была бы рада. Возможно, вам будет интересно знать, что я уже некоторое время воображаю как мы с вами вместе вот так вот выпиваем. И меня теперь вовсе не удивляет, что вы у меня спросили. Я бы скорее вообразила, и что случится это именно в это время дня, когда здесь никого нет. Мужчина кивнул разок другой. Так чего же вы желаете выпить? спросил у неё он. Мисс Гёринг была весьма разочарована тем, что не получила прямого ответа на своё замечание. Когда Фрэнк подал выпивку, мужчина схватил ее у мисс Геринг из-под носа. «Пошли», — промолвил он, «давайте сядем в кабинке». Мисс Геринг слезла со своего табурета и последовала за ним к кабинке, которая располагалась дальше всего от двери. «Ну?» — вымолвил он после того, как они там некоторое время посидели. «Вы тут работаете?» «Где?» — переспросила мисс Геринг, «Тут, в этом городишке?» «Нет», — ответила мисс Гёринг. «Но, значит, работаете в другом городке?» «Нет, я не работаю». «Работаете, работаете. Не надо пытаться меня дурачить, потому что это ещё никому не удавалось». «Не понимаю». «Вы работаете проституткой в некотором роде, не правда ли?» Мисс Гёринг рассмеялась. «Боже правый!» — воскликнула она. «Я не знаю». «Вот уж точно никогда не думала, будто похожа на проститутку лишь потому, что у меня рыжие волосы. Быть может, на отщепенку или сбежавшую психичку, но только не на проститутку». «По мне, так не похоже вы ни на отщепенку, ни на сбежавшую психичку». «Вы смахиваете на проститутку. И она-то вы и есть. Я не в смысле настоящей проститутки по мелочи. Я про средний пошиб». «Ну, против проституток я ничего не имею». Но в самом деле, уверяю вас, ничего подобного. Я вам не верю. Но как же нам вообще завязать хоть какую-то дружбу, промолвила мисс Гёринг, если вы не верите ничему, что бы я не сказала. Мужчина опять покачал головой. Я вам не верю, когда вы говорите, что вы не проститутка, потому что я знаю, что вы проститутка. Ладно, выговорила мисс Гёринг. Устала я спорить. Она заметила, что его лицо, в отличие от большинства других лиц, вроде бы не оживлялось никак дополнительно, если он вступал в разговор. И она ощутила, что все её предчувствия относительно него оправданы. Теперь он ввёл своей ступнёй вверх по её ноге. Она попробовала ему улыбнуться, но не смогла. "Будет вам", произнесла она. «Фрэнк, скорее всего, увидит, что вы делаете оттуда, где сидит за стойкой, и мне придётся ужасно смутиться». Казалось, он совсем не обратил внимания на её реплику и продолжал жать ей на ногу всё энергичнее. «Не хотели бы вы поехать ко мне домой и там поужинать стейками?» спросил у неё он. «У меня стейки с луком и кофе. Могли бы и остаться на несколько дней, если поладим». а то и на подольше другая девчоночка, Дороти, где-то с неделю назад только съехала. Думаю, это было бы славно, ответила мисс Гёринг. Но ну, вымолвил он в мошне не туда ехать где-то час. Мне сейчас нужно сходить увидеться кое с кем тут в городе, но через полчаса или около того я вернусь. Так что, если хотите стейка, вам тут тоже лучше быть. Хорошо. Буду. ответила мисс Гёринг. Не утекло и нескольких минут после того, как он ушёл, как явился Энди. Руки он держал в карманах, а воротник пальто у него был поднят. Смотрел он себе на ноги. Господи Божий мой всемогущий, сказала себе мисс Гёринг. Нужно сообщить ему новость сразу, а я за всю неделю ни разу не видела его настолько подавленным. Что это с тобой такое? спросила у него она. Был в кино. Учился самообладанию. Что это значит? Это значит, что я был расстроен. У меня сегодня утром душа наизнанку вывернулась, и вариантов оказалось всего два: пить и продолжать пить или сходить в кино. Я выбрал последнее. Но ты всё равно ужасно угрюмый. Я уже не такой угрюмый. Я лишь проявляю исход жуткой битвы, какую внутри себя выдержал. Но ты сама знаешь, что лицо победы часто напоминает лицо разгрома. Победа стирается так быстро, что становится едва очевидно, а видеть мы всегда можем лицо поражения, ответила Мес Гёринг. Ей не хотелось ему говорить перед Френком, что уходит, потому что она была уверена, Френк будет знать, куда она ушла. "Энди", произнесла она. Ты не против сходить со мной через дорогу в кафе Мороженое? Мне с тобой нужно кое о чём поговорить. Ладно, ответил Энди чуть небрежнее, чем ожидала Мес Гёринг. Только потом я сразу хочу вернуться сюда, чтобы выпить. Они перешли через дорогу в маленькое кафе Мороженое и сели за столик друг напротив дружки. В заведении больше никого не было, кроме них, да мальчика, который обслуживал посетителей. когда они вошли, тот им кивнул. Опять явились, осведомился он у мисс Гёринг. Тот старик сегодня утром уж точно вас заждался. Да, ответила мисс Гёринг. Ужас какой. Ну, вы ему же всё равно цветочек подарили перед уходом. Наверняка его порадовало. Мисс Гёринг ему не ответила, у неё было слишком мало времени. Энди, промолвила она, Через несколько минут я отправляюсь в одно место, до которого отсюда час езды, и, наверное, довольно долго не вернусь. Похоже, Энди ухватил положение дел моментально. Мисс Гёринг откинулась на спинку и ждала, пока он всё сильней и сильней сжимал себе виски ладонями. Наконец он на неё посмотрел. "Ты", выговорил он, как приличный человек, "не можешь так со мной". Но ну, боюсь, что могу, Энди. Мне за собственной звездой цена, да между прочим. Но тебе же известно, произнёс Энди, как прекрасное и нежно мужское сердце, когда мужчина впервые счастлив. Оно как тонкий ледок, что заключил в себя красивые юные растения, которые освободятся, стоит льду растаять. Ты вычитал это в каком-то стихотворении, сказала мисс Гёринг. «Разве от этого оно перестало быть красивым?» «Нет», — ответила мисс Гёринг. «Признаю, что это очень красивая мысль». «Нельзя теперь выдёргивать растения, раз ты лёд растопила». «Ох, Энди», — вымолвила мисс Гёринг. «Послушать тебя, так я такая ужасная. Я же просто чего-то для себя хочу добиться». «У тебя нет на это права», — ответил Энди. «Ты не одна на свете». Ты же связалась со мною. Он всё больше распылялся, наверное, потому что осознал, с мисс Гёринг разговаривать о чём-либо уже без толку. Я встану на колени, проговорил Энди, грозя ей кулаком, и не успел он договорить, как опустился на колени у её ног. Официанта это до ужаса шокировало, и он почувствовал, что должен как-то вмешаться. Послушайте, Энди, тихонько вымолвил он. А почему бы вам не встать с колена и всё хорошенько не обдумать? Потому, отвечал Энди, всё больше и больше возвышая голос. Потому что она не осмелится отказать мужчине, стоящему перед ней на коленях. Не посмеет. Это будет святотатство. Не вижу с чего бы, произнесла мисс Гёринг. Если ты мне откажешь, выговорил Энди, я тебя опозорю. Я выползу на улицу «Тебе станет стыдно!» «Стыда на самом деле у меня нет и в помине», сказала мисс Гёринг. «А твоя стыдливость, думаю, ужасно преувеличена. Это помимо того, что жутко сосёт у тебя жизненные силы. Теперь мне пора идти, Энди. Встань, пожалуйста». «Ты сбрендила», сказал Энди. «Ты чокнутое чудовище». «Вот правда! Чудовище! Ты совершаешь чудовищное деяние!» «Ну», ответила мисс Гёринг, «вотвеча». Ходы мои впрямь кажутся странноватыми, но я уже долго думаю, что часто, очень часто герои, сами верящие в то, что они чудовища, поскольку так далеки они от всего остального человечества, впоследствии оборачиваются и видят, что поистине чудовищные поступки совершаются во имя чего-то посредственного». «Психечка!» — заорал на нее Энди с колен. «Ты же даже не христианка!» Легонько поцеловав Энди в макушку, Мисс Гёринг поспешила прочь из кафе Мороженого, поскольку сообразила, что если очень быстро его не оставит, то пропустит встречу. Вообще-то рассудила она верно, когда только приближалась, её друг уже выходил из салона. "Так вы едете со мной?" спросил он. Я закончил немного раньше, чем рассчитывал, и решил не дожидаться, потому что не думал, что вы поедете. Но я же, ответила мисс Гёринг, приняла ваше приглашение. Отчего же вы думали, что я не поеду? Не горячитесь так, произнёс мужчина. Пошли. Давайте уже сядем в машину. Проезжая мимо кафе мороженого по пути из городка, мисс Гёринг выглянула в окно, не поймает ли Энди краем глаза. К её удивлению, кафе заполнилось людьми так, что они толпились ещё и на улице. запрудив собою весь тротуар. И она не сумела заглянуть внутрь вообще. Мужчина сидел впереди с шофёром, который не носил формы, а она была на заднем сиденье одна. Поначалу такая рассадка её удивила, но она была довольна. В скорости она поняла, почему он так их посадил. Едва они оставили городок позади, мужчина повернулся к ней и сказал. «Я теперь буду спать». «Мне здесь удобнее, потому что не так трясёт. А вы можете поговорить с шофёром, если хотите». «Не уверена, что мне хочется с кем-нибудь разговаривать», произнесла мисс Гёринг. «Ну, тогда к чёрту! Чем хотите, тем и занимайтесь», ответил тот. «А я не желаю, чтоб меня будили, пока стейки на гриле не окажутся». И он проворно натянул шляпу на глаза и уснул. Пока ехали мисс Гёринг было так одиноко и грустно, как никогда прежде. Она от всей души скучала по Энди и Арнолду, мисс Гэммилн и старику, и в скорости уже безмолвно плакала на заднем сиденье машины. Лишь невообразимым напряжением воли удержалась она от того, чтобы распахнуть дверцу и выскочить на дорогу. Они миновали несколько мелких городков, и наконец, когда мисс Гёринг уже задрёмывала, Въехали в город средних размеров. В этот город мы и направлялись, произнёс шофёр, подразумевая, что мисс Гёринг нетерпеливо следила за дорогой. В городе было шумно. Во все стороны там разъезжали трамваи. Мисс Гёринг поразилась, что друг её на переднем сиденье от такого шума не проснулся. Вскоре они выехали из центра, хотя остались в самом городе, и остановились перед многоквартирным зданием. Шофер с некоторым трудом добудился хозяина. Наконец, ему это удалось. Он проорал человеку на ухо его собственный адрес. Мисс Геринг дожидалась на тротуаре, стоя сначала на одной ноге, потом на другой. Она заметила, что вдоль одной стены многоквартирного дома тянется небольшой садик. Он был засажен вечно зелеными деревьями и кустарником, все маленьких размеров, Поскольку очевидно было, что и садик, и дом очень новые. Садика огораживала прядь колючей проволоки, и под неё пыталась пролезть собака. Съезжу машину поставлю Бен, произнёс шофёр. Бен выбрался из машины и подтолкнул мисс Гёринг перед собой в вестибюль дома. Подделка под Испанию, вымолвила мисс Гёринг скорее себе самой, нежели Бену. Это не подделка. Огримма ответил тот. Дом настоящий испанский. Мисс Гёринг чуть хохотнула. Это вряд ли, сказала она. Я бывала в Испании. Я вам не верю, произнёс Бен. Во всяком случае, испанский он настоящий до последнего дюйма. Мисс Гёринг оглядела стены вокруг себя, сделанные из жёлтой штукатурки и украшенные нишами и пучками маленьких колон. Вместе они вошли в крошечный автоматический лифт, и сердце мисс Гёринг чуть не отказало. Её спутник нажал на кнопку, но кабина осталась стоять на месте. Я прозорвал в клочья того, кто сделал это устройство, произнёс Бен и топнул. Ох, прошу вас, выговорила мисс Гёринг. Выпустите меня, умоляю отсюда. Он не обратил на неё внимания, Отопнул ещё сильнее прежнего и принялся жать и жать на кнопку, как будто страх у неё в голове его будоражил. Наконец лифт начал подниматься. Мисс Гёринг закрыла лицо ладонями. Доехали до второго этажа, где кабина остановилась, и они вышли. Перед одной из трёх дверей в узком холле они и стали ждать. "Ключи у Джима", сказал Бен. "Он поднимется через минуту". Надеюсь, вы понимаете, что обойдёмся мы без танцев и прочей ерунды. Терпеть не могу того, что люди зовут развлечениями. О, а я всё это люблю, промолвила Мисс Гёринг. В сущности, я беззаботная особа, то есть я наслаждаюсь всем, чем наслаждаются беззаботные люди. Бенз вздохнул. Он никогда не будет меня слушать, сказала себе Мисс Гёринг. Вот вернулся шофёр с ключами и впустил их в квартиру. Гостинная оказалась маленькой и непривлекательной. Посреди комнаты кто-то оставил громадный узел. Через прорехи в бумаге мисс Гёринг разглядела, что в этом тюке прилесное розовое одеяло. При виде его она немного воодушевилась и спросила Бена, сам ли он его выбирал. Не ответив ей, тот позвал шофёра. который зашёл в кухню, примыкавшую к гостиной. Дверь между ними стояла открытой, и мисс Гёринг видела, что шофёр, не снявши шляпы и пальто, разворачивает у кухонной мойки стейки. Я ж говорил тебе проследить, чтобы они зашли за этим чёртовым одеялом, крикнул ему Бен. Я забыл. Тогда носи с собой блокнотик и записывай для памяти, и хоть иногда не забывай доставать его из кармана. На углу такие продаются. Бен бросился на тахту рядом с мисс Гёринг, которая туда уже села, и положил руку ей на колено. А что, вам уже не хочется одеяла, которое купили? спросила у него мисс Гёринг. Я его не покупал. Его купила та девчонка, что жила здесь со мной на той неделе. Нас накрывать, когда мы в постели. И вам цвет не нравится? Мне не нравится, когда лишнее валяется повсюду. Несколько минут он просидел мрачно. И мисс Гёринг, у которой сердце начинало колотиться слишком сильно, стоило ему только провалиться в молчание, шарила у себя в уме, какой бы ещё вопрос ему задать. Вы не склонны к обсуждениям, сказала ему она, в смысле к разговорам. Да. Нет, не склонен. И почему? Когда говоришь, болтаешь слишком много. Россияна ответил он. «Ну а вам разве не хочется про людей узнавать?» Он покачал головой. «Не надо мне ничего ни про кого узнавать. А ещё важнее тут, им не надо узнавать ничего про меня». И он глянул на неё краем глаза. «Что ж», — слегка задышливо произнесла она, «должно же вам что-то нравиться?» «Мне очень нравятся женщины, и мне нравится сшибать деньгу, если даётся быстро». Без предупреждения он вскочил на ноги и потянул за собой мисс Гёринг, довольно грубо схватив её за запястье. Пока он заканчивает с стейками, зайдёмте ко внутрь на минуточку. Ох, прошу вас, взмолилась мисс Гёринг. Я так устала, давайте здесь немного отдохнём до ужина. Хорошо, согласился Бен. Тогда я пойду к себе и полежу, пока стейки готовятся. Мне они нравятся пережаренными. Пока его не было, мисс Гёринг сидела на тахте и дёргала себя за вспотевшие пальцы. Её разрывало между почти невыносимым желанием выскочить прочь из комнаты и тошнотворным позывом остаться там, где была. "Очень надеюсь", сказала себе она, что стейки поджарятся до того, как мне случится выбрать. Однако, когда шофёр разбудил Бена, объявив, что стейки готовы, Мисс Гёринг приняла решение, что ей совершенно необходимо остаться. Вместе они сидели за небольшим раскладным столиком и молча ели. Не успели доесть, как зазвонил телефон. Бен ответил, а договорив, сообщил мисс Гёринг и Джиму, что все втроём они едут в большой город. Шофёр понимающе на него посмотрел. Отсюда это недолго, произнёс Бен, натягивая пальто, затем повернулся к мисс Гёринг. Мы едем в ресторан, сказал он ей. Вы посидите терпеливо за отдельным столиком, пока я поговорю о делах кое с кем из друзей. Если запознимся, мы с вами заночуем в городе в гостинице, где я всегда останавливаюсь в центре. Джим отгонит машину обратно и переночует тот. Все всё поняли? Дисконально ответила мисс Гёринг, которая, само собой, была в восторге, что они выходят из квартиры. В ресторане было не очень весело. Он представлял собой большую квадратную комнату на первом этаже старого здания. Бен подвёл её к столику у стены и велел сесть. «Время от времени можете что-нибудь заказывать», произнёс он и ушёл к троим мужчинам, стоявшим у самодельной стойки бара из тонких дощечек и папье-маше. Гостями здесь были почти сплошь мужчины, и мисс Гёринг заметила, что среди них нет никаких изысканных лиц, хоть никто и не был одет бедно. Те трое, с кем разговаривал Бен, были уродливы и даже зверски с виду. Вот она заметила, как Бен подал знак женщине, сидевшей неподалеку от нее. Та приблизилась, поговорила с ним, а затем быстро подошла к столику мисс Гёринг. Он хочет вам передать, что пробудет тут долго, возможно, больше двух часов. Мне поручили принести вам, чего захотите. Может, спагетти или сэндвич? Я вам принесу всё, чего пожелаете». «Нет, спасибо», — ответила мисс Гёринг. «Но вы не присядете и не выпьете ли со мной?» «Сказать вам правду нет», — произнесла женщина, «хотя очень вас за это благодарю». Прежде чем попрощаться, она чуть помедлила, Конечно, мне бы хотелось, чтоб вы подсели к нашему столику и составили нам компанию, но здесь трудно объяснить. В основном мы все тут близкие подруги, и когда видимся, рассказываем друг дружке обо всём, что происходило. Понимаю, ответила мисс Гёринг, довольно-таки погрустневшая от того, что женщина уходит, потому что ей вовсе не улыбалось просидеть в одиночестве 2 или 3 часа. Хотя её не очень тянуло в общество Бена, Неопределённость такого долгого ожидания, почти без какого бы то ни было источника развлечения, была почти что невыносима. Ей пришло в голову не позвонить ли какой-нибудь подруге и не попросить ли её прийти и выпить с ней в ресторане. Разумеется, подумала она, Бен не станет возражать, если я поболтаю с другой женщиной. Единственными, кого она знала настолько хорошо, Чтобы пригласить так поспешно, были Анна и миссис Копперфилд. Из этих двоих она предпочла последнюю и полагала, что миссис Копперфилд примет приглашение скорее. Но мисс Гёринг не была уверена, что та уже вернулась из своей поездки по Центральной Америке. Она подозвала официанта и потребовала, чтобы тот проводил её к телефону. Задав ей несколько вопросов, Он ввёл её в продуваемый сквозняком вестибюль и набрал ей номер. Знакомницу застать ей удалось. Миссис Копперфилд ужасно разволновалась, едва услышав голос мисс Гёринг. "Лечу к вам немедленно", сказала она ей. "Не могу даже передать, как здорово вас слышать. Вернулась я совсем недавно, между прочим, и думаю, надолго тут не задержусь". Как раз когда миссис Копперфилд ей это говорила, В вестибюль вошёл Бен и выхватил трубку из руки Мисс Гёринг. "Что это вообще такое? Господи, ты боже мой!" рявкнул он. Мисс Гёринг попросила Миссис Копперфилд секундочку обождать. "Звоню своей знакомой", сказала она Бену. "Мы давненько не виделись с этой женщиной. Она человек оживлённый, и я подумала, не подъехать ли ей сюда и не выпить ли со мною. Мне за столиком становилось одиноко". "Алло?" прорал в трубку Бен. Вы едете сюда? Все непременнейшее и незамедлительно, ответила миссис Копперфилд. Я её обожаю. Бен, казалось, этим удовлетворился и вернул трубку мисс Гёринг, не сказав больше ни слова. Однако, прежде чем покинуть вестибюль, он объявил мисс Гёринг, что двух женщин угощать не намерен. Так и внуло и возобновила свою беседу с миссис Копперфилд. сообщила ей адрес ресторана, который официант для неё записал, и попрощалась. Примерно через полчаса миссис Копперфилд прибыла в сопровождении женщины, которую мисс Гёринг никогда раньше не видела. При виде старой своей знакомицы она пришла в смятение. Та очень похудела и, судя по виду, страдала от какой-то кожной сыпи. По другую миссис Копперфилд мисс Гёринг сочла сравнительно симпатичной. Но волосы у неё были слишком уж на её вкус жёсткие. Обряжены обе женщины были дорого и в чёрное. "Вот она", завопила миссис Копперфилд, хватая Пасифику за руку и подбегая к столику мисс Гёринг. "Даже сказать вам не могу, в каком я восторге от того, что вы позвонили", сказала она. "Я хотела, чтобы меня видел единственный человек на свете, и это вы". А это Пасифика, она со мной у меня в квартире. Мисс Гёринг пригласила их сесть. Послушайте, сказала мисс Гёринг Пасифика. У меня свидание с мальчиком далеко от центра на севере. Вас чудесно видеть, но он станет нервничать и будет очень несчастен. Пускай она с вами поговорит, а я пока съезжу с ним повидаюсь. Вы же большие друзья, она мне говорила. Миссис Копперфилд поднялась на ноги. "Пасифика", произнесла она. Ты должна остаться тут и сначала выпить с нами это чудо, и тебе следует при нём присутствовать. Уже так поздно, что если я сейчас же не поеду, мне чертовски туго придётся. Она не хотела идти сюда одна, сказала Пасифика, обращаясь к мисс Гёринг. Не забудь, ты обещала заехать потом и забрать меня, вымолвила миссис Копперфилд. Я тебе протелефонирую, как только Кристина соберётся уходить. Пасифика попрощалась И заспешила из комнаты. Что вы о ней скажете? спросила у мисс Гёринг миссис Копперфилд, но дожидаться ответа не стала. Подозвала официанта и заказала два двойных виски. Что вы о ней думаете? повторила она. Откуда она? Испанская девушка из Панамы, чудеснейшая натура, что когда-либо жили на свете. Мы друг без дружки не шагу. Я совершенно удовлетворена и довольна. Но я должна сказать, что вид у вас немного утомлённый, произнесла мисс Гёринг, которую её знакомится откровенно тревожило. Я вам скажу, вымолвила миссис Копперфилд, подаваясь к ней ближе через столик с неожиданным напряжением. Я немного беспокоюсь. Не ужасно волнуюсь, поскольку не позволю случиться тому, случаться чему не желаю, но немного беспокоюсь. «Пасифика познакомилась с таким юным блондинчиком. Он живёт в предместье и попросил её выйти за него. Он и рта никогда не открывает, а по характеру слабак. Но мне кажется, он её околдовал, потому что всё время говорит ей комплименты. С нею я ездила к нему домой, потому что не могу позволить, чтобы они остались наедине. И она дважды готовила ему ужин. Он с ума сходит по испанской кухне и прожорливо поглощает всё, чтоб она перед ним не поставила». Миссис Копперфилд откинулась назад и пристально уставилась в глаза мисс Гёринг. "Увезу её обратно в Панаму, как только забронирую места на пароходе". Она заказала ещё двойной виски. "Ну и что вы на это скажете?" пылко спросила она. "Возможно, вам бы лучше подождать и посмотреть, действительно ли она намерена за него выходить". "Не будьте безумной", ответила миссис Копперфилд. Я жить без неё не могу ни минуты, тогда я совсем расклеюсь. Но вы же и так расклеились, или я ужасно ошибаюсь в вас. И то верно, согласилась миссис Копперфилд, громыхнув кулаком по столу с очень неприятным видом. Я и впрямь расклеилась, а это мне хотелось сделать много лет. Знаю, виновна я так, что клейма ставить некуда, но ко мне пришло моё счастье. Я сторожу его как волк, и мне теперь достаёт авторитета и некоторого количества дерзости, каких, если вы припоминаете, раньше за мной никогда не водилось. Миссис Копперфилд всё больше напивалась и выглядела неприемлемой. "Помню", промолвила мисс Гёринг, "вы были несколько застенчивы, но должна сказать, очень храбры. Нужно довольно много мужества, чтобы жить с таким мужчиной, как мистер Копперфилд". «С кем, как я понимаю, вы больше не живёте?» «Я вами тогда очень восхищалась, не уверена, что восхищаюсь и сейчас». «Мне это без разницы», — ответила ей миссис Копперфилд. «Я же всё равно чувствую, что вы изменились и утратили своё очарование. Теперь вы мне кажетесь закоснелой и не так утешительны. Раньше вы были обходительной и понимающей». Вы считали, будто у вас не все дома, но я-то думала, что вы до крайней степени инстинктивны и одарены волшебными силами. Она заказала себе ещё выпить и какое-то мгновение сидела, тяжко размышляя. Вы же согласитесь, продолжала она очень ясным голосом, что все люди равно важны, но хотя я и очень люблю Пасифику, я считаю очевидным, что из нас двоих я важнее. Мисс Гёринг не ощущала себя вправе оспаривать это заявление миссис Коперфилд. Понимаю ваши чувства, произнесла она. И, возможно, вы правы. Слава богу, вымолвила миссис Коперфилд, беря руку мисс Гёринг в обе свои. "Кристина", взмолилась она. "Прошу вас, больше не перечьте мне, я этого не вынесу". Мисс Гёринг надеялась, что миссис Коперфилд Теперь расспросит её касательно её жизни. Было у неё громадное желание рассказать кому-нибудь всё, что произошло за последний год. Но миссис Коперфилд лишь пила своё большими глотками, то и дело проливая чуточку себе на подбородок. Она даже не смотрела на мисс Гёринг, и 10 минут они просидели молча. "Думаю, наконец произнесла миссис Коперфилд, я позвоню Пасифике. И скажу, чтобы зашла за мной через 3 четверти часа. Мисс Гьюринг проводила её к телефону и вернулась за столик. Мгновение спустя, перевела взгляд и увидела, что к Бенну и его друзьям подсел ещё один человек. Когда знакомится и её вернулась от телефона, мисс Гьюринг тут же заметила, что-то тут очень не так. Миссис Коперфильд трохнула на стол. Она говорит, что не знает, когда приедет. А если её тут не будет к тому времени, как вам захочется уйти, мне придётся возвращаться домой с вами или совершенно одной, самой по себе. Вот и со мною это произошло, верно? Но вся моя красота в том, что я всё время лишь на шаг отстаю от отчаянья, и я из тех немногих моих знакомых, кому насилие проще пареной репы. Она помахала над головой рукой. Насилие проще пареной репы, произнесла мисс Гёринг. Миссис Копперфилд к этому времени стало ей уже совершенно противно. Вот она поднялась со своего места и кривойю дорожкой двинулась к бару. Там она и осталась вливать в себя порцию за порцией, не поворачивая своей маленькой головы, которую почти совсем скрывал громадный меховой воротник её пальто. Мисс Гёринг подошла к миссис Копперфилд Всего раз, полагая, будто ей удастся убедить знакомицу вернуться за столик, но та обратила к ней своё яростное, заплаканное лицо, отвела руку в бок и замахнулась, ударила мисс Гёринг в нос. Мисс Гёринг вернулась на место и осталась сидеть, ухаживая за своим носом. К её величайшему удивлению, минут 20 спустя заявилась Пасифика в сопровождении своего молодого человека. представила его мисс Гёринг, после чего поспешила к бару. Юноша остался стоять с унов руки в кармане и довольно неуверенно озираясь. "Всятьте", велела ему мисс Гёринг. "Я думала, Пасифика не вернётся?" "Она и не собиралась", очень медленно ответил он. А потом решила всё-таки приехать. Беспокоилась, что её подруга может расстроиться. Боюсь, миссис Копперфилд, в высшей степени взвинченная женщина, промолвила мисс Гёринг. Я с ней не очень хорошо знаком, осмотрительно проговорил юноша. Пасифика вернулась от барной стойки вместе с миссис Копперфилд, которая теперь была до ужаса весела и желала заказать всем выпивки. Но ни мальчик, ни Пасифика предложения её принимать не хотели. Мальчик с виду был очень грустен, и вскоре откланялся, сказав, что лишь намеревался проводить Пасифику до ресторана, а затем вернуться домой. Миссис Копперфилд сочла нужным довести его до дверей, по пути всё время поглаживая его по руке и так пошатываясь, что ему пришлось обхватить её за талию, чтобы не упала. Меж тем Пасифика склонилась к мисс Гёринг. «Это ужас!» — вымолвила она. «Ну и ребёнок же малый, это ваша подруга!» Её и на 10 минут не оставишь. У неё сразу же душа чуть ли не нервётся в клочья. А ведь она такая добрая и щедрая женщина. У неё такая красивая квартира и такая прекрасная одежда. Что мне с ней делать? Она совсем младенец. И я пыталась это объяснить моему молодому человеку, но такое вообще никому не объяснишь. Миссис Копперфилд вернулась и предложила им всем пойти поесть куда-нибудь ещё. Не могу. ответила мисс Гёринг, опуская взгляд. У меня назначено с джентльменом. Ей бы хотелось чуть дольше поговорить с Пасификой. С какой-то стороны, та ей напоминала мисс Гэммилан, хотя, разумеется, Пасифика была личностью гораздо приятнее и физически привлекательней. В этот миг она заметила, что Бен и его друзья надевают пальто и готовятся уходить. Колебалась она лишь секунду, после чего стала поспешно прощаться с Пасификой. и миссис Копперфилд. Она уже запахивалась в пилерину, когда к её изумлению увидела, что четверо мужчин очень быстро идут к двери, прямо мимо её столика. Бен не подал ей никакого знака. Должна быть вернётся, подумала мисс Гёринг, но всё равно решила выйти в вестибюль. Там их уже не было. Поэтому она открыла дверь и встала на верхней ступеньке крыльца. Отсюда она увидела, как все они садятся в чёрную машину Бэна. Сам он забирался в неё последним и едва ступил на подножку, повернул голову и увидел мисс Гёринг. "Эй", вымолвил он. "Про вас-то я и забыл. Мне далеко ехать по некоторому важному делу. Не знаю, когда вернусь. До свидания". Он хлопнул за собой дверцей, и они уехали. Мисс Гёринг принялась спускаться по каменным ступеням. Длинная лестница казалась ей короткой, будто сон, что вспоминается ещё долго после того, как приснился. Она стояла на улице и ждала, чтобы её охватили радости и облегчения, но в скорости осознала у себя внутри какую-то новую печаль. Надежда, чувствовала она, сбросила свой детский облик навсегда. Разумеется, сон, Я ближе к тому, чтобы стать святой, размышляла Мисс Гёринг, но возможно ли, что часть меня, скрытая от моего же взгляда, громоздит один грех на другой так же быстро, как Месис Коперфилд. Эта последняя возможность, сочла Мисс Гёринг, представляет значительный интерес, но не великую важность.